«Яна. Осталось привести еще прочую банду». Костик был недоволен, страшно недоволен, и даже не пытался это недовольство скрывать. «Ты тоже всех пригреешь, за всех заплатишь. Меценатка, мать твою!» Он нервно дернул за галстук. Галстуки Костя любил и надевал лишь в исключительных случаях. Наверное, сегодня именно такой, надо бы спросить, но не хочется. Вообще, я томилась желанием поскорее свернуть неприятную беседу и уйти из кафе. Зачем я пригласила его сюда? Хотя нет, это он меня пригласил. А я охотно откликнулась, надеясь хоть ненадолго вырваться из круга проблем, которых с каждым днём становилось всё больше. И дело даже не в работе. Там всё идёт по накатанной, и присутствие моё не столь и необходимо. Дело в Гейне, в Даниле. который снова превращается в чуждое агрессивное существо и в моей неспособности что-либо изменить. Нет, мы не ссоримся. Гей невежливо, услужливо и назойливо до тошноты. А Данила молчалив и замкнут. На мои вопросы отвечает односложно, вымученно, с явной неохотой. А вот чтобы самому заговорить... «Ян, ты когда очнешься?» Костик постучал ложечкой по чашке, привлекая внимание. «Ты вот сидишь и думаешь о том, чтобы такого сотворить, чтобы эти детки прониклись к тебе любовью, так?» Я кивнула. «Мне незачем врать Костику. Мне незачем врать себе. А больше в кафе никого нет». «Этого не будет, Яна. Никогда. Ты чужая. Тебя можно использовать, разводить на бабке Но не любить, понимаешь? Они любить вообще не способны, в принципе. Да увидишь, стоит им почуять твою слабость, и начнется. То одно купи, то другое. Мне не жалко. Конечно, не жалко. Тебе даже приятно покупать что-либо не для себя, а для кого-то еще. Но взамен ты ждешь благодарности. Отсюда и проблемы. Не жди. Делай только то, что считаешь нужным, и не позволяй им диктовать условия игры. Понимаешь, чем это может закончиться? Чем? Черный разговор, неприятный. Светлое кафе в пастельных тонах, скатерти нежно-абрикосового цвета, голубые салфетки и голубая посуда. Все вокруг воздушное, легкое, ясное. Разговор черный. Тем? что тебя закажут. Данила – твой единственный родственник. Если, не дай бог, с тобой что-нибудь случится, все имущество достанется ему». «Даниле всего пятнадцать». «Но при этом он уже имеет проблемы с законом», – возразил Костик. «А через месяц, если не ошибаюсь, исполнится шестнадцать. Через два года – восемнадцать». Вот только не уверен, что у них хватит терпения еще на два года. Берегись, Яна. Это не дети. Это зверята. А ты – идиот! Злость клокотала внутри. Злость стерла те запахи, которые я начала ощущать после Ташкиной смерти. Злость вернула все на круги своя. Все, кроме Ташки. А Данила – единственное, ради чего еще стоит жить. И не он. Обыкновенный мальчишка. Просто... Просто я ему действительно чужая. Ты сердишься, заметил Костик, подымаясь. Сердишься, потому что, знаешь, я прав. Яна, я боюсь за тебя. Я очень боюсь. Нет, конечно, я могу ошибаться, и дай бог, чтобы ошибался. Но будь осторожнее. Обещаю. Я подняла ладонь и торжественно клянусь. Костяк улыбнулся и, поправив галстук, предложил. «Слушай, Ян, а может в гости заглянешь? Ты у меня столько лет не была. Я такие штуки приобрел. Обалдеешь!» В другой раз энергия, клокотавшая во мне несколько секунд назад, вдруг иссякла. «Мне еще один вопрос решить надо». Я не обманывала. Имелся вопрос, пусть и не безотлагательный, но довольно важный. Я нашла для данила школу и почти договорилась с директором. Хорошее заведение. Закрытое. Дорогое. «Я там учиться не буду!» Данил он обычился, скрестил руки на груди, всем своим видом демонстрируя решительность и готовность к сопротивлению. «Там уроды сидят!» Отражение Гейни улыбается. И искренне так. Оно вообще гораздо более искренне, чем оригинал, скромно сидящий в уголке дивана. Это хорошая школа. Я старалась не смотреть на Данилу. Я старалась не расплакаться. В конце концов, вопрос не принципиальный. Тогда почему на глазах опять слезы? Я там учиться не буду. Он упрям и отступать не собирается. Что ж, пусть поступает так, как ему будет угодно. Не хочу. А где хочешь? В нормальной школе. Он оглянулся на Гейни, ища поддержки. Та едва заметно кивнула. А может, прав Костик? Не стоит ждать благодарности, и все будет намного проще. Расплакалась я в ванной. От того, что клубничная пена потеряла запах клубники. И шампунь, и масло для тела, стерильный мир и ставшее уже привычным одиночество.